Труд и лень, отдых, скорость и качество, слово и дело, напрасный труд. Абеунт студия ин Морес. Занятия отражаются на характере. Другими словами, профессия человека накладывает отпечаток на его характер. «Акта пробант се ипса» — «Дела говорят сами за себя». «Ад опус» — «За дело» или «К работе». «Бонум и ницум эст димидиум факти» — «Доброе начало» — «Половина дела». «Крас, крас, эт семпер крас, эт сиг ди лабитур этос». «Завтра, завтра и всегда завтра» — и так проходит жизнь. Другими словами, не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня. Сравните. «Завтра, завтра, не сегодня», — так ленивцы говорят. дицере нон ест фацера говорить не значит делать диктум фактум сказано сделано или сразу тотчас же дигенция ин омнибусребус валит усердие Необходимо во всех делах. Ex opere artifex agnostitur. По творению узнают мастера. Сравните по работе и мастера знать. Facile dictu, difficile factu. Легко сказать. Трудно сделать. Сравните. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Языком молоть, не дрова колоть. Фацио квот Делаю все, что могу. Фастинацио тардаэст. Поспешность задерживает. Сравните. Тише едешь, дальше будешь. Поспешай медленно. Финис Рэй, оттендусест. Стремись завершить начатое дело. Гавдя, пост официа. Удовольствие после дел. Сравните. Сделал дело. Гуляй смело. In labore virtus et vita. В труде добродетели жизнь. Labor corpus firmat. Труд укрепляет тело. Labor non onus sed beneficium. Труд Не бремя, а благо. Лаборес париунт онорес. Труды рождают почести. Сравните, без труда чести не сыскать. Маре верборум гуттерерум. Море слов, капля дел. Сравните, много слов да мало дела, Много шуму да мало толку, Речи слышали, а дел не видим, Язычком-то берет, а к делу не льнет. Мультиманус онус левант Где много рук, там спорится работа. Дословно, множество рук облегчает ношу. Сравните. Где руки и охота, там спорая работа. Семьей и горох молотят. Нек капут, нек педес абет. Не имеет ни головы, ни ног. Или не имеет ни начала, ни конца. А деле, за которое не знаешь, как взяться и как довести его до конца. НИГИЛЬ АГЕНДО ХОМИНЕС МАЛЕ АГЕРЕ ДИСКУНТ Ничего не делая, люди учатся дурному. Сравните, труд кормит, а лень портит. НОН КВАНТИТАС СЕТ КВАЛИТАС Не количество, а качество. «Нон волет ин букас, аса калюмба ту «Жареный голубь не залетит к тебе в рот». Средневековая пословица. Сравните, жареные куры в рот не летят. Не трудиться, хлеба не добиться. Лежа пищи не добудешь. Опус лавдат артифицем варенье хвалит мастера ордо анима рерм эст порядок основа всех дел отсум пост негосум отдых после дела сравните сделал дело гуляй смело делу время потехи час Пар премиум лабори. Награда соответствует труду. Сравните по работе и плата. Партуриум тмонтес. Насцетур ридикюлюс мус. Рожают горы, а рождается смешная мышь о жалких, смехотворных результатах больших обещаний, подаваемых надежд, огромных усилий. Сравните. Гора родила мышь. Из большой тучи да малая капля. Много звону да мало толку. Дело на вершок а слов смешок. Павка, Седбона. Мало, но хорошо. Потиус серо к вам nuncum. Лучше поздно, чем никогда. Принципиум димидиум тотиус. Начало половина всего. К вини пропере минус проспере. Кто слишком спешит, Тот меньше успевает. Сравните, поспешишь, людей насмешишь. Кви нон лаборат, нон мандуцит. Кто не работает, тот пусть не ест. Квот цитофит, цито Что быстро возникает? то быстрый гибнет. Сравните, что скоро, то не спора Квот ди фертур, нон аффертур. Что откладывается на потом, то не выполняется. Сравните, не откладывай на завтра, то, что можно сделать сегодня. Квот фацис. «Факцитиус! Что делаешь? Делай скорее!» Известно также в форме «Агэ квот агэс» — «Делай то, что ты делаешь!» Источник — слова Иисуса, обращенные во время Тайной вечери к Иуде Искариоту, в чье сердце дьявол уже вложил намерение предать Учителя в руки первосвященников. После этих слов, приняв поданный Иисусом кусок хлеба, которым тот указал ученикам на будущего предателя, Иуда сразу поднялся и вышел. «Ребене геста» — «Делать так делать» или «Хорошо веди дело». Ре, нон вербис. ДЕЛОМ, НЕ СЛОВАМИ. РЕС ИНТАНТУМ ИНТЕЛЛЕГЕТУР, ИН КВАНТУМ АМАТУР. ДЕЛО ПОНИМАЮТ НАСТОЛЬКО, НАСКОЛЬКО ЛЮБЯТ. РЕС НОН ВЕРБА, ИЛИ ФАКТА НОН ВЕРБА. ДЕЛА, А НЕ СЛОВА сравните больше дела меньше слов дело знай о попусту не бай не спеши языком торопись делом сис аппис если ты разумен будь пчелой средневековая пословица призывающая трудиться Сины лаборе, нон эрит панис ин оре. Без труда не будет хлеба во рту. Сравните. Хочешь есть калачи, не лежи на печи. Не трудиться, хлеба не добиться. Талем хабебис фруктум, квалис фуэрит лабор. Плату получишь, такую, какой будет работа. Сравните по работе и плата. Терем видео. Вижу землю. Или вижу конец работы. Иными словами, выхожу на финишную прямую. Изначально возглас мореплавателей, извещавший о близости суши.